Глава шестая. В Кэндлфорд. Одним ранним воскресным утром, когда вся деревня еще спала, небо было розовым, а садовые цветы и смородиновые кусты матово-серебристыми от росы, у калитки послышался стук колес. И дети поняли, что прибыла старая трактирщикова пони с тележкой, которая должна была отвезти их в Кэндлфорд. Родители ехали на переднем сиденье, Отец надел свой лучший черный пиджак и брюки в серую полоску, мама блистала в бледно-сером подвенечном платье с бесчисленными ярусами валанов, окаймленных узкой голубой бархатной тесьмой. Свадебный капор мама давно не носила, поскольку, по ее словам, головные уборы слишком быстро выходили из моды, и в этот раз надела крошечную синюю бархатную шляпку — напоминавшую маленький круглый коврик с широкими бархатными лентами, завязанными бантом под подбородком, новую вещь, приобретение которой послужило причиной задержки экспедиции. На коленях она держала корзинку с подарками, бутылкой бузинного вина собственного изготовления, специально откормленную курицу и полосу коклюшечного кружева, сплетенного на заказ с соседкой, из которого, по маминому мнению, должны были получиться красивые воротнички для воскресных нарядов кузин. Отец, не желая уступать ей в щедрости, в последний момент завалил задок рессорной тележки, где предстояло сидеть Эдмонду и Лоре, отборными овощами со своего огорода, так что Лора всю дорогу ехала с задранными выше сиденья ногами, покоившимися на мешке с весенней капустой самой ранней в сезоне. Наконец, детей пристегнули ремнями к высокому узкому сиденью спиной к родителям, и семейство отправилось в путь. Отец уговаривал дряхлую серую лошадку миновать ворота конюшни, к которым та решительно устремлялась. «Давай же, Поле, старушка, ты совсем не устала, мы ведь только выехали». Позднее он потерял терпение и обзывал ее убогой кобылкой – А один раз, когда Поля остановилась, как вкопанная посреди дороги, выругался. «Будь проклята, эта кляча!» И мама оглянулась через плечо, точно боясь, что хозяин пони его услышит. В промежутках между остановками Поля бежала неровной рысью, и дети подпрыгивали на сиденье, словно резиновые мячики. Для них эта поездка была столь же захватывающей, сколь для современного ребенка полет на самолете. С высокого сиденья были видны простиравшиеся за живыми изгородями лютиковые луга, на которых лежали коровы, жуя влажную траву, в утреннем тумане смутно вырисовывались большие упряжки, пахавшие землю. В одном месте на изгороде уже распустились первые цветы шиповника, и отец кнутом сорвал цветущую ветку и передал ее через плечо Лоре. Нежные бледно-розовые чашечки цветков были полны росы. Чуть дальше отец остановил поле, передал поводье матери и спрыгнул на землю. «А, -а, «А, я так и думал», — проговорил он, просунув руку в живую изгородь в том месте, откуда на его глазах недавно выпорхнула птица и вернулся с двумя ярко-синими яйцами на ладони, дал всем пощупать и погладить их, после чего положил обратно в гнездо. Яйца были теплые и гладкие, как атлас. Копыта поле цокали по пыльной дороге, сброя скрипела, колеса с железными ободами дребезжали на каменистых участках. Казалось, большак проложили исключительно для удобства наших путешественников. Никакого движения по нему не было. Фермерские повозки и фургоны пекари сновавшие тут по будням, остались во дворах, с задранными кверху оглоблями. Помещичьи экипажи недвижно стояли в просторных, мощенных каменными плитами, каретных сараях, а кучера, возницы и извозчики еще спали, ибо было воскресенье. Шторы в придорожных коттеджах были опущены, сады пустынные, если не считать притаившейся кошки или дрозда, разбивающего улитку о камень, и дети, трясясь и подпрыгивая на ухабах, ехали по безмятежному утреннему миру, затаив в сердцах счастливые ожидания. Они переезжали в Кэндлфорд. Поездка в другой город всегда называлась переездом, ибо сельские жители никогда не говорили просто поехать куда-то. Ведь по пути надо было совершать подъемы, спуски и объезды, преодолевать препятствия, и этих подъемов и спусков а также маленьких ручьев, которые приходилось пересекать, дорожных ворот, которые надо было открывать, насчитывалось так много, что слово «переезд», кажется, лучше всего описывало это путешествие. Ближе к полудню они проехали через какое-то село. Люди в воскресных нарядах стекались к воротам, что вели на церковное кладбище. Сквайр и фермеры, а также старший садовник Сквайера, школьный учитель и деревенский плотник были в цилиндрах. Батраки надели котелки, старики — мягкие черные фетровые шляпы. Рядом с мужчинами в цилиндрах шествовали женщины в богатых темных тяжелых платьях, державшие мужей под руку, а дети чинно шагали впереди или уже не столь чинно позади. Другие селяне в будничной одежде — очень чистых сорочках и не по случаю выходного ботинках несли свои обеды в пекарню или стояли грубками у ее дверей, а по дороге перед ними медленно переступали взад-вперед две холеные серые лошадки, впряженные в экипаж с кучером и лакеем на запятках, щеголявших в блестящих шляпах с кокардами. Школьники под предводительством учительниц парами направлялись из воскресной школы в церковь. Село это с его очаровательными коттеджами по обеим сторонам улицы, обсаженной молодыми каштанами, было таким многолюдным и живописным, что Лора сначала приняла его за Кэндлфорд. Но нет, сообщили ей, это вотчина лорда такого-то. Без сомнения, экипаж и серые лошадки принадлежали именно ему. Это была так называемая образцовая деревня, где в каждом доме было по три спальни и имелись насосы для подачи воды в коттеджи. Лорин отец заявил, будто там позволяют селиться лишь порядочным людям. Вот почему в церковь явилось так много людей. Казалось, он говорил серьезно, но мама сыкнула языком, и чтобы задобрить ее, муж заметил, что, по его мнению, пекарня — это отличная идея. «Ты бы хотела отдавать туда свое воскресное жаркое, чтобы его испекли, и, выходя из церкви, получить его уже готовым?» — спросил он маму. Но это, похоже, ей тоже не понравилось. Она сказала, что хороший обед состоит не только из жарков, а кроме того, можно ли быть уверенным, что тебе вернут весь вытопившийся из мяса жир. Забавно, ведь у пекари частенько бывает в продаже топленый жир они уверяют будто покупают его у поваров из загородных поместьий, но так ли это на самом деле вскоре после того как образцовое село осталось позади поле притомилось остановилось на дороге и мама предложила сделать привал надеть на пони торбу а самим немного перекусить и так все вылезли из повозки и рассевшись словно цыгане на куче камней стали лакомиться кексами, пить молоко из бутылки, слушать жаворонков над головой и вдыхать запах дикого тимьяна под ногами. К этому времени семейство уже очутилось в чужой местности, среди больших лугов с одиночными деревцами, где послись глазели на путешественников сквозь железные ограды по обочинам дороги стада валов. Отец, указал на какие-то земляные укрепления, возведенные, по его словам, еще римлянами, и так хорошо описал древних воинов в медных шлемах, что дети воочию представили их себе. Но они ему, не Лоре с Эдмундом и в голову не пришло бы, что однажды, еще при их жизни, соседский луг окружат строения, называемые ангарами, и с него будут взмывать в небо другие воины — вооруженные куда более смертоносным оружием, чем то, которое когда-либо было известно римлянам. Нет, пока тот лук ровный и зеленый, мирно нежился на солнышке в ожидании будущего, о котором никто и помыслить не мог. Вскоре после привала впереди показался Кэндлфорд. Сначала Придорожные коттеджи, утопавшие в цветниках, затем дома на две семьи с аккуратными полисадничками, чугунными оградами и мощенными плиткой дорожками, ведущими к дверям. Затем Газгольдер, ведь Кэндалфорд уже был газифицирован и железнодорожная станция, откуда в город можно было добраться из любого района, кроме местности, где находился Ларк Райс, поскольку туда еще не провели железную дорогу. Потом появились тротуары, фонари и люди. Столько людей дети никогда в жизни не видели. Но еще в предместьях брат с сестрой почувствовали, как мама подтолкнула отца локтем и услышали. «Вот тебе твоя роскошь!» «И даже перья!» Затем мама воскликнула. «Вон, Этель Альма! Они идут нам навстречу! Это ваши кузины! Обернитесь и помашите им, ребята!» Все еще пристегнутая к сиденью Лора, кое-как оглянулась и увидела, что к ним приближаются две высокие девушки в белом. Над их мягкими соломенными шляпами развивались длинные белые страусовые перья, шокировавшие маму, вероятно, отчасти по контрасту с простенькой лориной шляпкой из белой соломки и с розовым бантом в тон платью. Шляпы были совершенно одинаковые, перья на них — также одинаковы, вплоть до последней пушинки, густоты. И белые вышитые муслиновые платья лориных кузин были копиями друг друга, потому что тогда было модно одевать сестер одинаково, независимо от типа внешности. Девушки заметили родственников и подбежали к тележке, демонстрируя длинные ноги в черных чулках и блестящих лакированных туфельках. После расспросов о здоровье кузин, их родителей и остальных членов семьи девушки подошли к затку повозки. «Так это Лора. А это милый малыш Эдмунд. Очень приятно. Как поживаете?» Альме было 12 лет, а Этель – 13. Но такими холодными, не детскими манерами могли бы обладать и 25-летние, и тридцатилетние женщины. Лора уже пожалела, что они не остались дома, когда, застенчиво покраснев, ответила за себя и Эдмунда. Ей с трудом верилось, что эти высокие, нарядные, почти взрослые девушки — ее кузины. Она ожидала чего-то совсем иного. Однако девочка почувствовала себя непринужденнее, когда повозка двинулась дальше, и Этель и Альма пошли рядом по обе стороны задка, с легкой улыбкой отвечая на вопросы, выкрикиваемые их дядюшкой. «Да, дядя, Альма до сих пор учится в Кэндалфордской школе, а Этель поступила в пансион. Мисс Бассел приезжает домой в пятницу вечером и в понедельник утром уезжает обратно. Она пробудет там, пока не наступит время идти в училище, где готовит школьных учительниц». «Вот и правильно!» — крикнул Лорин отец. «Ежели сейчас напичкаешь себя знаниями, в будущем сможешь пичкать ими других людей». «А Альма, она тоже пойдет в учительницы?» «О, нет!» Альма по окончании школы собиралась поступить в ученицы к придворной портнихе в Оксфорде. «Превосходно!» — одобрил дядюшка. «Когда Лору будут представлять ко двору, Альма сможет сшить ей платье». Девушки неуверенно рассмеялись, словно не были уверены, шутит он или нет, и Эмма сказала мужу, чтобы он не поясничал. Но Лори стала не по себе. Она решила, что речь идет о скотном дворе, и мысль о том, что ее зачем-то будут там представлять, была не особенно приятна. Еще раньше было условлено, что ларкрайское семейство будет обедать в доме Этель и Альмы. Не потому, что их родители были самыми состоятельными, из Кендалфордской родни, но потому что их дом находился ближе всего к въезду в город. После этого гости должны были навестить других родственников. Лори показалось, что мама предпочла бы отправиться сразу туда, поскольку еще дома, при обсуждении предстоящих планов, она заявила, что терпеть не может шумиху и бахвальство, и что деньги — это еще не все, хотя иные люди, у которых их много, могут так думать». Впрочем, — заключила мама, — это твои родственники, не мои, и я надеюсь, что ты понимаешь их лучше, чем я, только ради Бога. Не переходи с Джеймсом на политику, как на нашей свадьбе. Когда вы двое спорите до посинения, то никогда не соглашайтесь друг с другом. Так какой же смысл спорить? И ее муж довольно кротко, что было для него не нехарактерно, пообещал не поднимать эту тему первым. Кэндлфорд показался Лоре очень большим и величественным городом. Тут было несколько сходившихся к площади улиц со множеством больших, зашторенных по случаю воскресенья витрин, дом врача с красной лампой над дверью, церковь с высоким шпилем, женщины и девушки в легких летних платьях, мужчины в элегантных костюмах и белых канатье но а тележка остановилась перед высоким белым домом, стоявшим в глубине небольшой лужайки, на которой рос каштан. Вывеска информировала публику о том, что Джеймс Доуленд, строитель и подрядчик, производит строительные, ремонтные и санитарно-гигиенические работы смета бесплатно. Читатели без сомнения замечали, сколь редко строители живут в домах, возведенных ими самими. Вы попадаете в город или деревню, разрастающиеся во всех направлениях, с домами и особняками, являющими собой шедевры современности. Однако, как правило, обнаруживаете, что их строитель обитает почти в самом центре, с уютом и удобством, поселившись в более солидном, хотя и менее комфортабельном здании довольно давней постройки Дом дяди Джеймса Доуленда, вероятно, относился к георгианской эпохи. Восемь красиво расположенных на фасаде окон обрамляли гирлянды глицинии. По сторонам лестницы, ведшей на крыльцо с козырьком, были врыты низкие белые столбики с цепями, окружавшие маленькую лужайку. Но Лора, успев составить лишь общее впечатление и подумать, какой милый дом, очутилась в ласковых объятиях тетушки Эдит, выразившей уверенность, что все семейство устало после долгой поездки под палящим солнцем и будет рада отдохнуть. Дядюшка же скоро будет здесь. Теперь он церковный староста и должен присутствовать на утренней службе. И если Роберт отведет повозку к воротам во двор, ты не забыл дорогу, Роберт, то Альма велит мальчику-слуге присмотреть за пони. Он приходит по утрам в воскресенье на час-два, чтобы почистить ботинки и ножи. Ну, ты понимаешь, Эмми. И я намеренно задержала его сегодня. А вы поднимайтесь со мной в дом, и я найду лосьон против лориных веснушек. А потом вы все должны выпить по бокалу вина, чтобы освежиться. Оно моего собственного изготовления, так что детям тоже можно, не бойтесь. Джеймс ни за что бы не допустил в доме хмельных напитков». Интерьер дома после их собственного невзрачного коттеджа показался Лоре дворцом. По сторонам от входа располагались две гостиные и в одной из них находился стол, уставленный графинами, бокалами для вина и блюдами с кексами, фруктами и печеньем. «Какой чудесный обед!» — прошептала Лора матери, когда они на мгновение остались в комнате одни. «Это не обед, а легкая закуска», — тихо ответила та, И Лора решила, что легкая закуска означает праздничный обед, устраиваемый в подобных случаях. Потом вернулись отец и брат, ходившие мыть руки, и Эдмунд стал возбужденно рассказывать про цепочку, за которую можно потянуть, чтобы спустить воду. «Воды там больше, чем в ручье у нас дома!» Мама шикнула на него и добавила, что про цепочку объяснит позднее. Лора этого чуда не видела они с матерью сняли шляпки и вымыли руки в парадной спальне в великолепной комнате с кроватью под зеленым балдахином и широким умывальником с двумя кувшинами и тазиками. «Удобство вон в том углу», — сообщила тетушка, и удобства оказались неким подобием трона с ковровой обивкой на ступенях и открывающейся крышкой. Но Лора была старше Эдмунда и знала, что упоминать о таких вещах неприлично». Наконец явился дядя Джеймс Доуленд. Это был крупный, внушительный наружности мужчина, который словно заполнил собой даже эту большую просторную комнату. После его прихода поток добродушной болтовни тетушки Эдит и всяка Альма, порхавшая вокруг стола, накладывая себе понемногу со всех блюд, опустилась на диван и натянула короткую юбку на колени. Лора, которую в знак приветствия тяжело потрепали по голове, спряталась за спиной матери. Дядя Джеймс был так высок до родины смугл, у него были такие кустистые брови и густые усы, такой лощеный воскресный костюм и такая увесистая золотая цепочка для часов, что рядом с ним остальные присутствующие, казалось, отошли на второй план, кроме Лориного отца». Почти столь же рослого, хотя и более стройного, который стоял с Джеймсом на каминном коврике и беседовал об их ремесле. Впоследствии выяснилось, что это единственная безопасная тема. Дядя Джеймс Доуленд был из числа тех ярых общественников, которых в то время можно было встретить в любом провинциальном городе или большом селении. Руководя собственной отнюдь немаленькой компанией по строительству новых домов, ремонту старых и поддержанию в исправном состоянии крыш и водостоков, вдобавок он являлся народным церковным старостой, певчим, иногда органистом, членом всех местных комитетов и аудитором всех благотворительных счетов. Но главным его увлечением было движение трезвенников, в ту пору, обычная примета приходской жизни. Ненависть Джеймса Доуленда к спиртным напиткам превратилась в фобию, и он частенько говаривал, что тот из его работников, кого он заметит у входа в трактир, перестанет у него трудиться. Однако дядя Джеймс недовольствовался тем, что установил трезвеннические порядки у себя дома и в компании, поле его деятельности распространилась на весь город. И если ему удавалось уговорить или подкупить какого-нибудь несчастного рабочего, чтобы тот отказался от своей вечерней пол-пинты, он так воодушевлялся, словно получил подряд на строительство особняка. Дядя Джеймс стремился завербовать в трезвенники даже самых маленьких детей. Он водил их крошечными ручками, когда они подписывали зарок воздержания от алкоголя, чтобы удержать их в своих рядах, создал «Ансамбль надежды», который собирался раз в неделю, чтобы угощаться за его счет булочками или лимонадом и исполнять под аккомпанемент школьной физгармонии такие духоподъемные песенки, как «Прошу, не продавайте выпивку вы моему отцу» или «Мой дорогой отец, пойдем домой сейчас». «Часы на колокольне уже пробили час». «Ты обещал домой с работы приходить и по пути нигде не пить и не кутить». А в это время их собственные достойные отцы, выпив в любимом трактире свои скромные полпинты, уже сидели по домам и припозднившимся певцам, вероятно, грозили неприятности. В то первое воскресенье и Эдмунд, и Лора подписали красивый сине-золотыми узорами лист с текстом Зарока, тем самым пообещав впредь не прикасаться к хмельным напиткам — и да поможет мне Господь». Они в точности не знали, что такое хмельные напитки, но листы им понравились, и они обрадовались, когда дядя предложил вставить их в рамочку и повесить у них дома над кроватями. Тетушка Эдит приглянулась брату с сестрой куда больше. Она была розовая, пышная, с волнистыми седыми волосами и ласковыми серыми глазами. На ней было серое шелковое платье, И при каждом движении от нее исходил слабый аромат лаванды. Она казалась доброй и действительно была добра. Но, как вскоре выяснилось и подтвердилось, о ней больше нечего было сказать. Когда рядом не было мужа и дочерей, тетушка Эдит неумолимо щебетала, перескакивая с темы на тему, словно журчащий ручеек». Она чрезвычайно восхищалась своим мужем, и каждое мгновение, проведенное в обществе Лориной матери, посвящало его восхвалениям. Джеймс говорил то, Джеймс сделал это, а вот история, доказывающая, насколько его ценят и уважают. В присутствии мужа Эдит как будто побаивалась его и, несомненно, боялась своих дочерей. Прежде чем выразить собственное мнение или условиться о чем-нибудь, она непременно осведомлялась у девочек «Э, как по твоему дорогая или чтобы ты сделала на моем месте затем хозяйка дома обращалась к невестке ты конечно же понимаешь ими у них с их образованием и знакомствами совсем другие понятия Эдит уже успела поведать гости что ее дочери иногда играют в теннис у дома священника лора считала кузин самодовольными особами и, хотя не могла выразить это словесно, чувствовала, что они относятся к ней и ее матери покровительственно, как к бедным родственницам. Впрочем, возможно, девочка ошибалась. Быть может, причина заключалась лишь в том, что мисс Доуленд были настолько далеки от ларкрайской родни по обстоятельствам и интересам, что не имели ничего с ними общего». То был единственный раз, когда Лора и ее кузины при встрече общались более-менее на равных. Во время ее следующего визита девушки были в отъезде и стали взрослыми, прежде чем она увидела их снова. Лора успела заметить последний взмах их юбок, когда они начали стремительно взбираться по социальной лестнице, которая увела обеих сестер из ее жизни. Обед, последовавший сразу за легкой закуской, оказался превосходным. На одном конце стола красовалась ножка ягненка, зажаренная на открытом огне, чтобы сохранить соки, а на другом пара отварных кур, украшенных ломтиками ветчины, а кроме того желе, творожники и крыжовенный пирог со сливками. Посуду приносила и убирала девушка. В те времена в семьях ремесленников служанку, независимо от возраста, всегда называли девушкой. В данном случае это была девушка лет пятидесяти, которая жила при тетушке Эдит со дня замужества последней и должна была остаться здесь до конца ее жизни. По словам Лориной матери, служанка была перегружена работой, но если и так, ее, по-видимому, это устраивало, ибо она была румяна и кругла, как бочка, а единственная жалоба — которую от нее когда-либо слышали, состояло в том, что миссис всегда раскатывает тесто сама, хотя знает, что она, Берта, со скалкой управляется ловчее. Берта убирала, чистила и натирала весь этот огромный дом, по понедельникам помогала прачке, готовила еду, стопала чулки, и все это за 12 фунтов в год. Она тоже была добра. Заметив в то первое посещение, что Лоре после легкой закуски уже не хочется обедать, Берта, пока остальные беседовали, тихонько убрала со стола тарелку девочки, которой та едва притронулась. Обед был роскошный и утонченный, но для ребенка с такими радужными ожиданиями ужасно скучный. Все вернулись в первую гостиную. Закуски исчезли, а на столе осталась лишь зеленая плюшевая скатерть. Этель и Альма ушли в воскресную школу, которую обе посещали, а Лоре дали посмотреть книгу с видами рамсгита. Шторы опустили, поскольку солнце светило прямо в окна и в комнате пахло воскресными нарядами, полиролем и ароматическими благовониями. Эдмунд успел прикорнуть на коленях у матери, Лору тоже стала клонить в сон, но тут приглушенный гул беседы которую взрослые вели у нее над головой, нарушили громкие крики. «Ирландия! Гомруль! Гладстон говорит! Лорд Хартингтон говорит! Джоуи Чемберлен говорит!» Мужчины все-таки обратились к теме, которой столь страшилась мама. «Они такие же подданные королевы Виктории, как и мы, не так ли?» настаивал дядюшка Джеймс. «Что ж...» Пусть тогда ведут себя соответственно и будут признательны за то, что у них достойное правительство. Хорошенькое выйдет дело, если предоставить им самоуправление. Они ведь не более чем свора пьяных дикарей». «Понравилось бы тебе, если бы в Англию вторглись чужаки», — начал отец. «Я бы посмотрел, как у них это получится», — перебил его Джеймс. «Если бы в Англию вторглись чужаки», — И начали лить кровь, как воду, жечь наши дома и мастерские, насаждать свою религию. Держу пари, и ты захотел бы избавиться от них и вернуть себе независимость. Ну, мы же их завоевали, не так ли? Так что пусть знают, кто их хозяева. А если они не будут ходить по струнке, пускай наши солдаты отправятся туда и заставят их. Скольких ирландцев ты за свою жизнь знал лично?» зная всего одного, и этого было бы чересчур. Но вообще-то на меня в разное время трудились несколько человек. А еще был полковник Димок в Брэдли. Он прогорел, и я потерял столько денег, сколько ты в жизни не заработаешь. Ну, Боб», — взмолилась Лорина мама, — «ну, Джеймс», — подхватила тетушка, «ты сейчас не на собрании, а дома, и сегодня воскресенье». «Какое вам обоим дело до Ирландии? Вы никогда там не были и вряд ли когда-нибудь побываете, так что довольно спорить». Мужчины усмехнулись, как будто устыдившись своей горячности, но дядюшка Джеймс не удержался от последней шпильки. «Вот что я тебе скажу», — произнес он, вероятно, желая обратить все в шутку. «Как по мне, лучший способ уладить этот вопрос...» отправить туда корабль с виски, а на следующий день с оружием. Все они надерутся до остервенения, перестреляют друг друга и тем самым избавят нас от хлопот. Роберт встал, лицо его побелело от гнева, и он лишь холодно проронил. Всего хорошего. И направился к двери. Его жена и сестра бросились к нему и стали хватать за руки, а зять сказал, чтобы он не дурил. Это всего лишь политика. Ты слишком серьезно ко всему относишься. Возвращайся, садись. А Эдит велит служанке принести чашку чая, прежде чем ты пойдешь к Энн. Но Роберт вышел из дома и зашагал по улице прочь, перед уходом бросив жене через плечо. Увидимся позже. Он был лишен чувства юмора, и все остальные в тот момент тоже его лишились. Мать Лоры... Рассыпалась в извинениях Джеймс, все еще сердитый, но несколько пристыженный, признался, что ему неудобно перед Эммой. Тетушка Эдит вытирала глаза красивым носовым платком с кружевной каймой, и Лоре тоже требовался платок. Ведь долгожданный день был непоправимо испорчен. Вот к чему привела чудесная поездка на тележке в запряженной поле. И только мама, которая не притязала на благовоспитанность, однако всегда умела сделать или сказать нечто правильное, разрядила обстановку, заметив. Что ж, ему скоро придется вернуться, чтобы запрячь пони, и к тому времени он, сдается мне, уже достаточно раскается. Так что, пожалуй, выпью чашку чаю, если Берта согреет чайник. Только чаю. Я уже сыта, правда. А потом нам надо будет уходить».